Но этой причины достаточно для нас. Он видел прекраснейшую из всех германских девушек и пожелал сделать ее своею. Да и кто из видавших ее не пожелал бы того же? Он хотел... Ильдихо, мое дитя, пойдем, поспешим, домой, скорее! Они быстро пошли к остроконечной западной части острова, где на тенистом берегу лежал грубый бревенчатый плот Дакхар быстро спустил его на воду, оба вскочили на него, и он стрелою помчался по течению. Юноша спереди подталкивал его длинным шестом, то справа, то слева, а на другом конце старик правил широким рулем, держа курс к правому южному берегу. Оба были возбуждены, полны нетерпения и торопились домой. Когда вдали замерли, Слабые всплески руля. Прежняя глубокая тишина снова легла на реку и напустевший островок. Прошло немного времени, безмолвие не нарушалось. Внезапно, широкий ствол ивы, под который совещались германцы, как будто вырос. Между верхними ветвями дерева показалась темная фигура. Сначала стала видна голова в шлеме, затем широкоплечий стан без плаща, двумя сильными руками опиравшийся верхушку дерева. Фигура чутко прислушалась и зорко осмотрелась кругом, но все было тихо, и через несколько минут из дупла на землю спрыгнул человек. За ним соскользнули еще двое. — Не прав ли я был, о господин? — с юношеским жаром вскричал один из них — Разве не так все было, как я говорил? Тот, к кому он обращался, не отвечал. Темнота скрывала его черты, фигура же его была низкорослая, коренастая, но благородные осанки. Запомни все имена, Хелхаль, — приказал он другому из своих спутников. Я не забуду их. Визант, Ротари, Вангио, три склабинских пса. Пригласи их на наш трехдневный праздник, зрелый богини коней. Это в обычае и не возбудит подозрений. Мне нужны они сами, все их приближенные и родственники, все. — Господин, ты доволен? Отдай же мне условленную награду, — снова заговорил первый. Ты, думаешь, легко было предать молодого благородного господина мне, его собственному щитоносцу? Только одна безграничная, страстная и безнадежная любовь к этой девушке могла принудить меня. Ты не поверишь, как она хороша, господин, как стройна и полна и бела. Стройна и в то же время полна и бела. Я увижу это. Так ли? Когда... Конечно, в день ее свадьбы я там буду. Спеши. Ты слышал? Лак уже. Мне нужно спешить. Когда? Когда ты дашь мне ее? Когда я вполне уверюсь в твоей верности и молчании? Посуди сам. Ты предал своего господина, которого ты не любишь, а лишь боишься. Каким средством должен я удержать тебя от измены мне? Каким средством? Каким хочешь? Самым верным и надежным, какое ты можешь придумать. Самым верным? Медленно повторил тот, запуская руку под свой широкий плащ. Хорошо, будь по-твоему. И, выхватив длинный кривой нож, Он так быстро и ловко вонзил его в живот, ничего не ожидавшего предателя, что конец оружия вышел у него под ребрами, и тот, не вскрикнув, упал на спину. «Оставь его, Хелхаль! Вороны найдут его. Пойдем. Господин, позволь мне одному переплыть на остров, где мы спрятали челнок». Я приеду сюда за тобою. Ты уже проплыл почти всю реку. Тебе трудно будет плыть еще. Молчи. Что значит для меня ничтожная частица Дунай? Плавание принесло плоды. Я срублю одним махом не только эти мелкие кусты, старые и молодые, но и согну эти гордые дубы Гипида и Амала. Они должны поклясться в верности моим сыновьям, Так же, как клялись мне, или они умрут. Живо, Хелхаль, холодное купание, приятно мне. Приди в мои объятия широкогрудый Дунай.